Глава десятая. Бам! Бам! Бам! Утро — это прекрасно. Единственный его недостаток — оно всегда приходит не вовремя. Когда ранние пташки, распевая свои песни, отправляются в полет, поднимая на ноги всех любителей полюбоваться рассветом. И почему-то меня в их числе. Бам! Бам! Бам! Два утра подряд. Интересно. Может, я оскорбил ненароком семь великих демонов Модрела? Я выдал обычную порцию проклятий и ругательств. Не помогло. Морли бы порадовался, увидев меня. Все мышцы сведены именно так, как ему хотелось. Прошло полных три минуты, пока я сел и свесил ноги. И увидел. В разбитое окно на меня пялилась бородавчатая зеленая морда шириной в пол ярда. Я смог... Вразумительно произнести. Блюп. Морда осклабилась. Это был Гроль, гибрид человека, тролля и твари с даром речи. О ней обычно не принято упоминать в приличном обществе. Я осклабился в ответ. Гролли неспешны разумом, но зато быстро выходят из себя. Гигантская жабья пасть распахнулась, и из ее глубин возник низкий рев, который Гролли выдают за разумную речь. Я не уловил, что он сказал, понял лишь, что рев был обращен не ко мне. Стук в дверь прекратился. «Я тоже тебя приветствую», — прохрипел я, заставляя себя подняться на ноги. Лучше открыть дверь самому, чем ждать, пока его терпение истощится, и он войдет сквозь стену. За дверью оказался еще один. Выглядел он точно так же — большой, широкий и безобразный. Уж никак не меньше двадцати футов в носках на босу ногу, если, конечно, носки входят в его туалет. Вообще-то на нем не было ничего, кроме трепицы, обернутой вокруг бедер, пояса с гнездами для нужных вещей и пустого вьючного мешка. Трепица не очень прикрывала его прелести. С этого момента я буду их обоих называть он, за главные буквы. Мулы, глядя на него, загнулись бы от зависти. Оба Гроля, заметив мое изумление, осклабились еще шире. Такое вот чувство юмора у этих созданий. «Я бы пригласил вас войти, если бы вы смогли влезть», — сказал я. «С Гролями стоит быть вежливыми всегда, независимо от ваших расовых предрассудков. Иначе вам придется срочно пересматривать свои взгляды, оказавшись промеж двух огромных лап». Вдруг из-за большого существа выступило еще одно, маленькое. «Думаю, что помещусь», — произнесло оно. «И, по правде говоря, я был бы не прочь выпить». То вы такие, дьявол, вас побери». «По правде говоря, меня зовут Дажанга, а это мои братья Марша и Дорис». «Братья?» «По правде говоря, мы тройняшки», — ответил он. «Хотя, по правде говоря, у нас разные матери». «Тройня с разными матерями?» «Бывает. Вопросов задавать я не стал». И так частенько приходится напрягаться, пытаясь понять, что имеют в виду обычные человеческие существа. А здесь Гролли. «Какого дьявола вам здесь надо?» «По правде говоря, нас прислал мистер Морли». «Но для чего, по правде говоря?» Один из больших Гроллей слегка заворчал. Я повернулся к нему и двумя пальцами растянул губы в подобие улыбки. «Чтобы помочь в контарде. В этот момент на сцене возник и сам злодей Морли Дотс. «Итак, ты соизволил принять предложение?» – спросил я. «В данный момент я нахожу в нем определенную привлекательность. Принимая во внимание настроение моих кредиторов, весьма удобно получить работу за пределами этого города», – ответствовал Морли. «И что, воспользовавшись столь привлекательным предложением, можно приглашать ко мне всех своих друзей? Может, ты полагаешь, что мой работодатель не поставил никаких ограничений на затраты?» Если бы ты был способен использовать хотя бы половину своих хваленых способностей детектива, ты восславил бы мощь моего предвидения. В такую рань я не способен даже припомнить, как меня зовут. Просвети же меня, о ясновидящий. Ты подумал о мулах? Мулах? Они еще тут причем? Мы отправляемся в контакт. Ни один дурак не рискнет дать нам в аренду лошадей или вьючных животных. Нам придется их покупать. С другой стороны, вся оплата Марша и Дорису не превысит цены пары мулов. А Гролли способны поднять груза вдвое больше и тащить его вдвое дальше и совершенно незаменимы в драке. Все это было не так глупо, но... А как насчет нашего друга Дажанго? Да, Дажанго Роуз вздохнул Морли. Знаешь, Гаррет, они не желают разлучаться. Я охотно ему поверил и, скривившись, спросил, «На хрена нам этот балласт?» До жанга в силах поднять клинок. Он может вынюхивать воду и поддерживать костер. Он понимает Маршу и Дориса. Если не спускать с него глаз, то он даже способен приготовить нечто съедобное, не спалив при этом всю округу». «Сейчас у меня просто слюньки потекут от предвкушения всех его достоинств», сказал я и оглядел тройню у которой были разные матери. Улыбки на их рожах сияли дружелюбием Гролля. Ребятки поняли, что Морли припер меня к стенке. Держи, Дажанга, подальше от спиртного, и он будет в полном порядке, закончил Дотс. Всем известно, что эти полукровки не могут устоять перед выпивкой. В улыбке Дажанга появилось смущение. И во сколько же мне обойдется весь этот бродячий цирк? Морли назвал несу светную цифру. Я захлопнул дверь и бросился назад в постель. Негодяй использовал одного из стройни, чтобы тот поднял его повыше. Теперь он начал торговаться через разбитое окно. Я нарочито похрапывал, пока до моего слуха не начали долетать вполне приемлемые предложения. Морли оказался крайне покладист, что говорило о серьезном обострении его отношений с кредиторами. «Твое ослиное упрямство, Гарретт!» Прямой результат твоей диеты. Это тебе прекрасно известно. Все мясо, которое ты в таком количестве поглощаешь, пропитано флюидами ужаса убиваемых животных. Кроме того, ты избегаешь физических упражнений и не изгоняешь яд с потом из своего организма». «Я и сам дошел до этого, Морли. Слишком много пива и мало сочных зеленых листьев». «Кошачий хвост, Гаррет, вот что тебя спасет». Белая луковица корня молодого побега мелко шинкуешь и добавляешь в салат. Кошачий хвост не просто вкусный, он имеет почти мистическое свойство облегчать груз вины, отягощающий душу пожирателей мяса. Конское дерьмо, Морли. Гораздо полезнее жрать конское дерьмо. Однажды, когда я служил в морской пехоте, мы высадились на одном из островов, и виногеты, не теряя времени, Отрезали нас от десантных судов и загнали в болото. Кошачьи хвосты оставались основным и единственным блюдом нашего рациона до тех пор, пока военное счастье снова не повернулось к нам лицом. Что-то не припоминаю, чтобы эта диета смягчила нравы наших сержантов и капралов. Напротив, по мере поглощения белых луковиц они становились все кровожаднее и были готовы сожрать своих подчиненных по малейшему поводу. Да и мы не оставались в долгу. Пришло время, и вся эта ярость обратилась против виногетов. Может быть, все обстояло бы иначе, начнее питаться кошачьими хвостами в более нежном возрасте. «Морли, когда-то я работал на университетского профессора. Он любил поразглагольствовать на разные темы. Так вот, как-то раз уважаемый ученый сказал...» что в мире существует 248 видов овощей, фруктов, зелени и клубней, которые едят люди. Из них свиньи едят 246 и не прикасаются только к зеленому перцу и луковицам кошачьего хвоста. Это убедительно доказывает, что свиньи ведут себя разумнее, чем так называемые разумные существа. «Пытаться спасти тебя, Гаррет, видимо, то же, что метать бисер перед свиньями». В своем медленном самоубийстве ты решил идти до конца. Скажи-ка лучше. Ты берешь, ребят? Беру. Надеюсь, мне не придется пожалеть об этом. Когда мы отправляемся? Ты торопишься, Морли? Хочешь побыстрее выбраться из города? Вот почему ты так охотно согласился двинуться в контакт. Дотс пожал плечами. Ответ был достаточно красноречив. Напугать Морли с его талантами и репутацией Могла только очень мощная сила. Я перебрал в уме и смог остановиться только на одном человеке. Самом большом. Король преступного мира. С каких это пор, Морли, Колчик начал играть на паучьих бегах. Он тут же свалился куда-то вниз, и со мной остался только его голос. — Ты слишком большой умник, Гаррет. И это не принесет тебе счастья. Настанет денек, когда твоя проницательность сыграет с тобой злую шутку. Пока. Буду держать связь. За мной, увольни. жанга Немедленно положи это на место. Дорис. Так орет погонщик Мулов, заставляя бедных животных струнуть с места тяжелый фургон. Я отправился обратно в постель, размышляя, не пустить ли мне часть денег Тейта на ремонт окна. На новое, броское стекло с моим именем, выписанным, Яркими красками.